«Я сошел с ума?» «Андрей!» Фыркнула Катя. «Ты почему молчишь?» «А что?» Непонимающе взглянул я на нее. «Я спрашиваю, ты за билетом когда пойдешь? «Каким билетом?» Я пригладил непослушные волосы. После падения одна предка стояла хохолком у Дода. «Как каким?» Девушка сплеснула руками. «За билетом на поезд в Москву». «За билетом на поезд в Москву?»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 Осторожно спросил я: Тебе в больницу надо. На лице Кати промелькнул испуг. Ты даже не помнишь, где живешь. Да помню я все. Отмахнулся я. Просто все как в тумане. Я напряг память. В голове всплыл образ хрущевской пятиэтажки. Небольшая простая квартира. Женщина с седыми висками стоит и улыбается на маленькой кухне. Я тебя провожу. Катя решительно встала и потянула меня за руку. Спасибо. Расцвел я. Мне вдруг мучительно захотелось спать. Я почувствовал усталость. Во сне человек не устает, и некоторый страх за свое непонятное состояние. Эй, Петров! Мимо проходила толпа парней, среди которых выделялась рослая фигура Быкова. Пойдешь курить? Бык чуть приостановился и с ехидной улыбкой смотрел на меня.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 Это же неприлично. Так я не понял. Уже нахмурился я. Мы с тобой дружим или нет? Дружим. Закивала девушка. А в чем тогда дело? Мы как комсомольцы дружим, как одноклассники. А, -а, -а скривился я. Понятно, что у вас у нас все по комсомольски. Ладно, пока. Я развернулся и побрел в сторону своего подъезда.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 Я вспомнил эту дверь с истертой до зеркального блеска дверной ручкой и прилипшей к стене под многочисленными слоями зеленой краски круглой кнопкой звонка. Но звонок не работает, я это помнил. Тихо постучал, за дверью послышались шаги. Щелкнула щеколда, и дверь распахнулась. «Привет, мам!»